Андрюха, у нас имперский образ жизни. «Какая скукота!» – думаю я, покорно плетясь за Славкой по залам Эрмитажа. Наблюдающего пригласили следить за равновесием сил на открытии выставки картин из параллельных миров. Когда я соглашался составить Славке компанию, я надеялся, что параллельное нашему искусство будет оригинальным – Надежды рассыпались в прах. Выставка того же Врубеля дала бы это и сто очков вперед. На балу вампиров и то веселее было. Возмущаюсь я, когда мы идем по залу, который только что покинула группа важных гостей во главе с экскурсоводом. «Мы пришли работать, а не развлекаться», — строго напоминает Славка. «Опять же, если не хочешь, можешь со мной не ходить». Ты волен распоряжаться своим временем как угодно, но я тебе все же советую присмотреться к искусству. Такой случай нечасто выпадает. Я мент, а не искусствовед. Хмыкаю я, но начинаю чуть более осознанно смотреть по сторонам. Одно из полотен чем-то цепляет меня. Я останавливаюсь напротив и вглядываюсь в изображение. Это поясной портрет молодой женщины в форменной одежде, похожей на китель наблюдающего, с высоким воротником-стойкой и двумя рядами серебряных пуговиц. Только костюм Славки темно-синий, без знаков отличия, а костюм дамы с портрета из сине черной с серебряными эполетами. Надо же, думаю я, фасон почти такой же. А еще несколько секунд спустя осознаю, что именно привлекло мое внимание. Эта женщина и Славка очень похожи. У них одинаковая форма носа и бровей, сходный разрез глаз и одни четко очерченные скулы. «Слав!» — окликаю я его. «Это кто?» Ушедший вперед наблюдающий оборачивается и, бегло окинув картину взглядом, нехотя отвечает. «Императрица Альтариэль из династии Илькорингов. Там же все написано». «Императрица Альтариэль из династии Илькорингов. Там же все написано». Действительно, рядом с портретом крепится табличка с пояснительной надписью. Портрет правящей императрицы Альтариэль Элькоринген, дочери Алькараславного и Тарии. Восточная земля, холст масла. «Ты чего там завис?» — интересуется Славка, когда я нагоняю его в соседнем зале. «Вы с ней так похожи?» — с изумлением говорю я, всматриваясь в его черты. Мало ли на свете похожих людей, небрежно отмахивается наблюдающий. Тем более в разных мирах. Голос у Славки спокойный, даже равнодушный, но мой полет мысли уже не остановить. Нет, не генерал Уславки Славки папа, с лихорадочным восторгом рассуждаю я. Папа у Славки император. А понаехавший лимитой наблюдающий называет себя не потому, что приехал из медвежьего угла нашей необъятной родины, а потому что явился из другого мира. Поэтому-то Славка и старше меня по званию. Он наследник империи, а если нет, то все равно член императорской фамилии. Как их там, Элькоринги? Эта императрица с портрета однозначно приходится ему родственницей. Может, даже матерью или сестрой. «О чем думаешь?» — спрашивает Славка. «Да так, об империи», — отвечаю я, едва не ляпнув. «Твоей. Если выпала в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря?» — улыбается он. «Вроде того», — киваю я. На смену прежним размышлениям тут же приходят другие. «Если Славка из другого мира, откуда он настолько знаком с местным культурным кодом?» Додумать эту мысль до конца мне не дают эрмитажные коты. Усатые полосатые, призванные охранять эрмитаж от крысы и мышей, Хорошо организованный свиньей подбегает к нам, а тот кот, что бежал первым, у него позолоченные усы и золотой пенсне, обращается к Славке. «Мы просим помощи, наблюдающий!» «Атланты взбунтовались!» «Нужно успокоить их, пока это не стало известно всем, и нам не пришлось эвакуировать посетителей!» «Чего требуют?» — сурово уточняет наблюдающий. «Жалуются!» «На невыносимые условия труда», — отвечает кот и опускает взгляд. «Но есть нюанс, да?» — усмехается Славка. «Да», — скорбным голосом соглашается тот. «У атлантов до сих пор имперское мышление. Скорее всего, они будут говорить только с представителем правящей династии». «У вас тут что, знатных гостей мало?» Наблюдающий изумленно вскидывает бровь. Во-первых, негоже беспокоить таких гостей. Во-вторых, сегодня среди них нет ни одного представителя правящих династий, даже их дальних родственников, — покаянно говорит кот и поправляет пенсне. Славка задумчиво молчит и слегка прикусывает нижнюю губу, а я, кажется, знаю, как нам решить возникшую проблему. «Слав, ты же копия той императрицы из Восточной земли!» У тебя на лице все фамильные черты правящей династии Элькорингов», — выпаливаю я. «Иди и разговаривай спокойно. Если атланты возмутятся, предъявим им портрет и подпись. Усатые, полосатые все подтвердят». Коты дружно кивают, а Славка вновь ничего не отвечает, лишь выразительно смотрит на меня. «Мол, псих ты, Андрюха, и предлагаешь авантюру. Ты же сам говорил, что если баланс сил нарушен, Наблюдающий может прибегнуть к любому средству, чтобы его восстановить. Горячо убеждаю его я, потрясая руками. Ты никого не обманываешь. Просто действуешь по инструкции. Ладно, — соглашается наблюдающий и велит котам. Проводите меня к вашим бунтовщикам. Атланты, созданные, чтобы держать портик нового Эрмитажа, ведут себя несообразно своей задаче. Часть из них еще поддерживает каменные своды, но одной рукой, а то и одним пальцем. Другие прогуливаются вдоль здания, разминая тела. Гиганты похожи на спортсменов после изнурительной тренировки. Славка останавливается неподалеку так, чтобы все атланты находились в его поле зрения и некоторое время внимательно смотрит на них. Мы с котами замираем за его спиной. «Вы хотели поговорить», Наконец, размеренно изрекает наблюдающий, и я поражаюсь тому, как четко и громко звучат его слова. «В чем ваш запрос?» Атланты разворачиваются на его голос. «Что беспокоит вас?» — вновь вопрошает Славка. «Я слышал», — шепчет мне кот в пенсне, «что по обычаям Восточной Земли император должен трижды повторить свое обращение, прежде чем будет дозволено дать ему ответ». «Что послужило причиной вашего беспокойства, Атланты?» спрашивает Славка в третий раз и многозначительно замолкает. Повисает звенящая тишина, от которой мне становится жутко. Я делаю шаг вперед и опускаю ладони Славки на плечи, прикрывая ему спину. Если Атланты посчитают его негодным собеседником, они способны разметать нас одним движением — но я постараюсь сделать все, чтобы спасти наблюдающего от участи быть раздавленным». Эрмитажные коты вытягиваются по струнке и затаивают дыхание. Однако ничего ужасного не происходит. «Условия труда», — отвечает один из атлантов, видимо, назначенный представителем по связям с общественностью. «Даже ангелы летают в отпуск по одному и группами». А у нас не было отдыха с самого нашего рождения в Петербурге. Реставрация не в счет. Мы хотим равных условий труда и отдыха с прочими созданиями, выполняющими роль столпов и опор в этом городе». «Я слышу вас», — уверенно говорит Славка. «Я передам вашу просьбу тем, кто отвечает за столпы и опоры этого города». «Сейчас же я прошу вас вернуться по своим рабочим местам и нести свою ношу с честью до распоряжения свыше. Оно поступит в ближайшую неделю». «Слово сказано», — согласно кивает Атлант, — «слово услышано». После чего я с изумлением смотрю, как все каменные гиганты, даже те, кто ранее поддерживал своды, опускаются на одно колено и склоняют головы перед наблюдающим. Славка отвечает им легким кивком, а уже через миг атланты стоят на своих местах, как будто ничего и не происходило. «Можем возвращаться», — командует наблюдающий и легко похлопывает меня по руке, после чего я убираю ладони с его плеч. «Даже обращаться к полотну не понадобилось», — довольно мурчит кот в пенсне. «Слав», — спрашиваю я, когда мы вновь идем по выставочным залам, «Что бы ты делал, будь императором?» «Андрей, хотя Славка значительно ниже меня ростом, мне кажется, что он взирает на меня откуда-то из бескрайних заоблачных высот. Я наблюдающий, и это мой образ жизни. Император — это тоже образ жизни, просто другой, со своими условиями труда и отдыха». «Вопросы императорского отдыха меня интересуют куда больше, чем вопросы императорского труда», — улыбаюсь я. «Видишь ли, какая штука?» — прищуривается Славка, когда мы в очередной раз проходим мимо портрета Эль Элькоринген. Императором нельзя не быть. Точнее, им нельзя быть только на работе. Даже если ты на отдыхе, то все равно император. С наблюдающими та же история. В этом правящий император и назначенные наблюдающие равны. Понимаешь? Теперь понимаю», — отвечаю я и кашусь на портрет. На мгновение мне кажется, что дочь Алькора Славного подмигивает мне. От автора. В этой серии упоминаются несколько мест и явлений, имеющих важное культурное и символическое значение для Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж. Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Современный Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира и представляет собой сложный музейный комплекс, состоящий из нескольких зданий. По задумке, герои сначала находятся в Зимнем дворце, Дворцовая набережная, дом 34, а потом направляются к новому Эрмитажу, Миллионная улица, дом 35. Эрмитажные коты — это кошки, официально содержащиеся на территории Зимнего дворца и предотвращающие размножение крыс и мышей в государственном Эрмитаже. Они считаются легендой эрмитажной жизни и ее неотъемлемой частью. Десять фигур атлантов, созданные скульптором Александром Требневым из серого сердобольского гранита, украшают собой портик нового эрмитажа. Без них уже невозможно представить облик Санкт-Петербурга, а по городской легенде они даруют вдохновение, приносят удачу и исполняют желания.